Глава 52 Три дня просидел Шеврикука в квартире Уткиных. Лишь иногда выходил из землескреба в дворовые заросли, будто бы раскурить в раздумьях сигарету. Но курящим он не был. Землетрясения, сражения в Большом театре, угрозы террористов взорвать вентиляторный завод, окаянные заговоры против московского «Спартака»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 именно для того, чтобы дурачить простофиль и отвлекать корысти любопытствующих. «Нет», — понимал теперь Шеврикука, «все эти бумажки с рецептами, с составами чар, с грозами о рыцарстве, клыки, ленты, засушенные цветы были Петру Арсеньевичу дороги и благи, расставаться с ними он не желал. Простофили бы в портфеле искать ничего не стали» а корыстно любопытствующие сообразили бы что здесь к чему и зачем но вряд ли бы они смогли добыть им не принадлежащее или вернее им не предназначенное как бы они не тужились и не свирепели от неудач а случайно ведь кому то люк в тайник с алмазами и золотой посудой мог открыться и случайно сим сим и пожалуйста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 мрачнел, а то и становился угрюмым. То, чего он опасался, отстраняясь от наследства Петра Арсеневича из предощущений, возможно, и печально-поэтических, превращалось в льдистость названного явно. Циферки, латинские и арабские, иероглифы, надо полагать, московских изобретателей, нотные знаки и знаки крюкового письма —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 не захотел носить в себе соображение о том, на чье имя ему Шеврикуке, в случае его безвозвратного исчезновения или воздушного убытия из Останкина, переписать или генерально передоверить возложение. Хотя бы потому, что Коля бы узнал, на кого следует переписать. Тут же, по слабости и ленности натуры, исхитрился бы, издурачился бы, даже и разыграл бы безрассудного —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 сам устроивший жильцам на Кондратюка газовый взрыв и пожар, а себе воздушное убытие. «Нет», — убеждал себя Шеврикука, — «его погубили». «Меня же охотники пусть попробуют погубить». Петра Арсеньевича на скамейке Звездного бульвара он, помнится, вопрошал. «Не старцев ли Петр Арсеньевич? Тех самых, по простодушному преданию, не скованных и не связанных».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 Скажем, находки перстокапсулы в Марьино-Рощинском раскопе оказались не лишними, а посему можно было посчитать нерешительную просьбу перстокапсулы показать ему перечень предметов Петра Арсеньевича, предполагаемо заваленных временем и землей в одиннадцатом проезде Марьиной рощи, справедливой и следственно оправданной. А перечня Шеврикука не обнаружил. Может быть, были у Петра Арсеньевича в доме на Кондратюка и еще тайники, но их опустошили до стараний шеврикуки и перстокапсулы. В портфеле Петра Арсеньевича лежала лишь карточка с чертежом и словами «Малина, одиннадцатый проезд Марьиной Рощи, подпол, четыре спуска». Недавние кладоискатели в темно-зеленых маскировочных халатах на месте порушенного дома Евдокии Игнатьевны Полтьевой, в просторечии именовавшегося Дуськиной малиной», вырыли яму. Добытчик и склонный к изыскательским экспедициям подселенец Перст-Капсула, исполняя поручения или прихоть Шеврикуки, после трудов кладоискателей и отреженных властями археологов, инспектировал раскоп, и доставил Шеврикуке несколько вещичек. Упоминал персткапсула и о других своих открытиях и наблюдениях. Откопал он еще золотой червонец, бумажные деньги с ликами императрицы Екатерины, фарфорового бульдога, видимо, копилку, По ушами бульдога что-то брякало. Червонец, деньги, копилку персткапсула Шеврикуке не донес, не желая засорять деятельную личность хламом.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 экспедитором перстом капсулы, а отлили их и покрасили хитроумные умельцы в мастерских отродей башни, дабы растяпай простак Шеврикука, встрявший или намеренно включенный в чужие игры, помог кому-то своими открытиями и действиями произвести должный ход. Возникало у Шеврикуки желание сейчас же повести с подселенцем разговор. Но случилось бы от разговора польза.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 Возможно, открылось и то, в употреблении чего не было никакой надобности. Но пока и вообще никакой надобности употреблять возложенные на Шеврикуку привилегии и обязанности не существовало. «И прекрасно», — заключил Шеврикука. При этих его мыслях, и, как выяснил позже Шеврикука, совершенно не в связи с его умственными напряжениями, а по собственным эгоистическим причинам. В Останкина залетела почти позабытая здесь сила. Чуть ли не искорежилый землескреб, вызвало утвари и битье стекол. Шеврекуку же между левым ухом и глазом укусила пчела. Боль не осталась у глаза, а принялась метаться по шеврекуке, где уколами, где ударами, где секундными, но протяженными движениями, заставлявшими шеврекуку вскрикивать и стонать.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 Посетила станкина блуждающий нерв, что и было обещано. Напомнила себе возобновлением знакомства.